Я многие свои замки выменила на поместье. К тому времени, когда твой бастард подрастет, замки совсем потеряют цену, а поместья будут цениться еще выше. — Значит, ты не осуждаешь меня, благородная дама и государыня? — настаивал Альфонсо. — Не осуждаешь? за то, что я хочу сделать своего сыночка графом Ольмецким. Ну, раз твой бастард, Санчо, уродился тебе на радость, значит, надо как следует обеспечить его. Веско и решительно ответила королева Алиенора. Через два дня старой монархине на торжественной аудиенции были представлены обе принцессы из коих одной предстояло сделаться королевой франков. Общество собралось большое и блестящее. На приеме присутствовали гранды и прелаты Кастилии и Арагона, а сверх того бароны королевы Алиеноры и чрезвычайный посол короля франкского Филиппа Августа епископ Бовеский. Ловкие руки много недель сряду ткали, шили и расшивали платья для обеих инфант. Поэтому они предстали перед высокопоставленным и разборчивым собранием в весьма авантажном виде. Это были миловидные девушки с белыми и румяными пухлыми детскими личиками, скромные и безупречно воспитанные. Они держали себя с изящной непринужденностью, чего требовал от знатной дамы хороший тон и что далось им не без труда. В душе они были очень смущены, сознавая всю значительность своей роли, ибо от этого показа зависела не только их собственная судьба, но и судьба сотен и тысяч христиан во многих странах. Беренгела, инфанта Кастильская, королева Арагонская, занимавшая почетное место на возвышении, снисходительно взирала на сестер. И так одной из них предстоит стать королевой франков. Подумаешь, какая важность! Сама она, Беренгелла, когда-нибудь объединит Кастилью со своим Арагоном. А может быть, и даже наверняка ей посчастливится присоединить сюда и Леонт, возможно, и Наварру, возможно даже, что ее дон Педро, если ей удастся разжечь его, отвоюет себе у неверных порядочную долю Андалусии. А франкскому королю некуда расширять свои владения. Повсюду у его границ расположился ее прославленный дядя Ричард, который владеет не только своей Англией, но и куда большей частью франкских земель, нежели сам злополучный король франков. Нет, ее сестрицы франкской королеве, нечем будет кичиться перед ней. Дон Альфонсо радовался, глядя на своих хорошеньких дочек. Он был признателен старой королеве Альеноре, что она открыла ему возможность породниться с франкской династией. Пору великой войны полезно упрочить связи между христианскими монархами. Он смотрел на некрасивое, но выразительное и умное лицо старшей своей дочери Беренгелы и с легкой усмешкой, но и не без досады видел на нем выражение неукротимой гордыни. Она держалась с ним теперь еще замкнутее, чем прежде. Она осуждала его, за то, что он изнежился. Без сомнения, она уже вошла в роль королевы Арагонской и в отце видела человека, который преступно, нерадиво управляет ее будущей собственностью. На Донье Леонор было одеяние из тяжелого красного узорчатого атласа с серебряной каймой, на которой были вытканы львы. Она знала, что этот наряд ей не к лицу, но сегодня ей важнее было не затмить своих дочерей. Она гордилась ими, тем более что двум из них предстояло взойти...